Записки деда. 606-5510. Алхимия шестой луны. Когда голубое облако рассеивается, свет становится интенсивнее и ярче. Миллиарды миллиарды маленьких и больших сфер рождаются одна за другой и, танцуя, занимают свои места. Одни становятся огнем, другие – водой, третьей – землей и четвертые – воздухом. Магическая Вселенная освещает их своим светом и начинает звучать музыка рождения жизни. Так родилась галактика Алхимидия, а с ней — Ксоракс, шестая луна третьего солнца, населенная мыслящими существами из света, умеющими пользоваться магией и алхимией для описания Вселенной. Различные субстанции, вещества, металлы, камни, жидкости — Поры и порошки соединяются, перемешиваются и разделяются, служа формированию жизни. 606 -1 -1. Вода. Прозрачная и подвижная субстанция, первый источник абсолютной жизни, символ слабого духа. 606 Земля. Темная и неподвижная материя. Изумрудного цвета. Первый источник видимой жизни. Символ чарующего духа. 606-5513. Огонь. Видимый и летучий, пульсирующее сердце всей Вселенной. Первый источник жизненной энергии. Символ сильного духа. 606-5514. Воздух. Легкий. Невидимый и подвижный, первоисточник жизни без времени, символ светящегося духа. Минералы и металлы шестой луны. Все минералы и металлы ксорекса обладают магическими свойствами, и никакая враждебная сила не в состоянии изменить их. Они составляют основу добра в его борьбе со злом. Строго соблюдать пропорции при изготовлении препаратов. 7471101. Кровь смертоносная. Состоит из человеческой крови, смешанной с серой и изумрудной водой. Перегонять в течение 20 минут и 7 секунд. Является смертельным ядом, но взятая в мизерных долях, может служить для мнимой смерти. 7471102. Золото философское. Составляется из ртути и серы, очищенных при свете звезд и третьего солнца. Предметы, изготовленные из золота философского, обладают сильными магическими свойствами и служат для связи с энергетическим полем шестой луны. 7471103. Свинец. Основной металл для извлечения духовной энергии. Достаточно трех капель для зарядки человека энергией. 7471104. Серебро. Очищает и придает белизну коже. Мыться в смеси 8 литров жидкого серебра с aquasalis. 7471105. Медь. Дает жизненную силу, если выпить 15 капель, не отрывая глаз от безоблачного неба. 7471106. Железо. Святой металл будучи смешанным с золотом, делает непобедимым. 7471107 – сурьма. Очищает организм от любых ядов и усиливает мыслительные способности, но при передозировке может привести к смерти. Одна доза – три капли. 7471108 – кварц. Нейтрализует воздействие зловредных душ и временно блокирует их. 747-1109 – сера. Ослепляет на несколько часов. Может быть полезным также для усиления воодушевления. 747-1110 – калий. Заставляет говорить во сне, вызывает галлюцинации и предвидение. Для достижения эффекта достаточно 31 капли. 747-1111 – калий. Изменчивая. Состоит из чистой ртути и зеленого грунта шестой луны, приводит жидкости в твердое состояние. 747-11-12. Магний цветовой. Состоит из чистого магния и алмазного порошка, позволяет изменять цвета. 747-11-13. Олова летучая. Состоит из чистого олова и рубиновой воды. Позволяет изменять запахи. Перегонять 2 минуты и 54 секунды. 747-1114. Камедь синяя. Состоит из простой камеди, смешанной с порошком сапфира. Будучи выпитой или сжеванной, позволяет проникать в будущее. Использовать только в случаях острой необходимости, потому что многоразовое использование приводит к выпадению зубов. 747-1115 – мед Состоит из чистого мёда и росы, делает счастливым и помогает изгонять грусть. Перегонять в течение 4 часов и 34 секунд. 747-1116 соль цепенящая. Состоит из морской соли и изумрудной воды. Смешать и перегонять в течение 1 часа 43 секунд. Будучи выпитой или брызнутой в лицо, блокирует работу мозга и делает неподвижным тело на 2 часа. 7471117. Уксус коварный. Состоит из вонючих цветов шестой луны, скифио, содействует приведению души и тела в безобразный вид на несколько часов, перегонять в течение трех часов. 809-0012. Драгоценные камни шестой луны. Тапаз, изумруд, алмаз, рубин, сапфир используются в магических препаратах. Гуазил, драгоценный камень красного цвета, существует только на ксороксе. Если дотронуться до него три раза, прокричев его название, становишься невидимым. Того же эффекта Можно достичь с помощью алмаза и золота философского, если посыпать ими человека, который перед этим выпил световую эссенцию. Световая эссенция позволяет трансформировать тело в свет, в чистую энергию. 8.8.3.3.1.0.5. Животный и растительный мир шестой луны. Животный и растительный мир Ксорекса уникален по отношению ко всей Вселенной. Ксорексианцы очень уважают его, прежде всего, за магические свойства. Алхимическое равновесие шестой луны — обязательное условие для выживания всех форм жизни. 8 Гуги. Тысячесветная магическая птица. Имеет четыре крыла и только одну ногу, золотой клюв и красные глаза. Издает нежнейшие мелодии — Из ее крыльев сыплется магическая золоченая пыль, которая защищает от зла. 8 8 Тин Животное в форме колокола, высотой около одного метра, покрыто фиолетовыми и голубыми перьями, с черными глазами и ртом. Всегда весел, при ходьбе производит звук тин-тин-тин. Обладает способностью приносить спокойствие и душевную радость. 8 8 3 3 Животное в форме большого ватного тампона или теннисного мяча белого цвета, уши и рот желтые. Передвигается на двух пружинных лапах, благодаря которым делает гигантские прыжки. Когда находится в хорошем настроении, пускает огромные мыльные пузыри. Его присутствие придает храбрость и уверенность в себе. 8 Ондула. Маленькая бабочка с человеческим лицом, апельсинового цвета. У нее маленькие ручки и ножки, и когда она летает, поет, привлекая всех живых существ шестой луны. Очень умная, но слегка боязливая. Становится магической, когда съедает порошок рубина. 8 8 3 рыба, маленькая и неуклюжая. Издает оглушительный виск в случае опасности. Может жить и вне воды. Откладывает маленькие яйца, содержащие драгоценные магические камни. 8 8 3 3 1, -1, -1. Месиль. Мелкий цветок шестой луны красного цвета. Имеет магические свойства. Съев его, можно проникнуть в прошлое. Обладает сильным и приятным ароматом. 8 8 2 Пстаула гигантское растение с крупными листьями синего цвета обладает магическими свойствами и создает атмосферу спокойствия если съесть его лист можно летать в течение 24 часов 8833113. скифио черный цветок отвратительно пахнущий но очень питательный излюбленная пища тентинио Если на его листьях настоять изумрудную воду, можно получить очень ядовитую и смертельную субстанцию. Каранна. Лес шестой луны, посещать который могут только ксорексианцы. Для остальных это невозможно. Описывается как огромное пространство, заросшее гигантскими деревьями. И необходимо искать другие алхимические формулы и элементы и создать их как можно быстрее. Талдамлюкс. Талдом Люкс имеет форму жезла и изготовлен из золота философского. На его вершине — голова Гуги с глазами из гуазила, которые стреляют ярчайшим лучом. Талдом — волшебный меч белых магов шестой луны. Такой есть у каждого ксараксианца. Свойства Талдома многообразные и неописуемые. Он может делать невидимым, создавать сильное энергетическое поле, обращенное против врагов. Только белые маги и алхимики могут использовать талдом. Цвета шестой луны. Цвета и оттенки ксорекса – те же, что существуют во всей Вселенной. От цветов шестой луны пошли цвета небосвода. Их особенность в том, что они блестящие и нестираемые. Хойят – красный, безеоф, зеленый, олис, желтый, воли, черный, олоо, Синий, Гайси – коричневый, Лард – голубой, Ассав – белый, Брос – серый, Лизы – бирюзовый, Милав – фиолетовый, Веруаз – лиловый, Нойзи – розовый, Зоки – оранжевый. Ты, конечно, понимаешь, что все это придумано автором.